Глава восьмая вся политика заключается в трех словах: обстоятельства, предположение, случайность. Нужно быть очень твердой в своих решениях и быть лишь слабоумны, нерешительны. Екатерина II Петербург 2 июня 1735 года а чего ты меня так андрей иванович подобрался я к тебе истинному изменщику отхаркиваясь кровью говорил висящий на дыбе волынский разве что дурного сделал тебе а мог бы да смолчал не выдал и тебя и пасынка твоего глава тайной канцелярии андрей иванович ушаков не отвечал даже не смотрел на Волынского, в какой-то степени Ушакову было жалко этого человека, ведь бывший министр сейчас в Пыточной, скорее даже не потому, что замыслил измена государни. Он здесь скорее с той целью, чтобы Ушаков не терял своего положения при дворе. Но лес рубят, щепки летят. Вот такой щепкой сейчас и стал Артемий Петрович Волынский. Была также и другая причина, почему уже бывший статс-министр Волынский теперь тут, в Пыточной. Ушаков уже знал, что его пасынок искал встречи с Волынским, стремясь после убийства Листока и Разумовского оживить круг заговорщиков, концентрирующихся около Елизаветы Петровны. Так что в следственных мероприятиях по делу измены Волынского мог произойти казус, когда следствие вполне вероятно могло выйти на того, кто это следствие ведет. Ушаков демонстративно взял графин, налил себе воды и будто бы нехотя выпил. Волынский сглотнул вязкую, смешанную с кровью, слюну. Ему давали воды ровно столько, чтобы он преждевременно не помер от обезвоживания, но не более, и жажда была существенным дополнением к пыткам. Впрочем, Артемия Петровича не так, чтобы и пытали. Дыба только что, а в остальном пугали, морально уничтожали, но и ударить по лицу пару раз не забыли, чтобы Волынский почувствовал солноватый вкус крови и проникся ситуацией еще больше. Тут в застенках тайной канцелярии толк в том, как сломать человека знали. Артемий Петрович, я служу государине, я служу Отечеству нашему верой и правдой по мере сил. Не я желал стать канцлером при Елизавете, да править Россией за мест несмышленной золотовласки. Ты подпиши быстрее бумаги, облегчи душу свою. Как будто бы на самом деле сопереживая Волынскому, говорил Андрей Иванович. «Слово и дело прошу!» — выкрикнул бывший министр. «Слово и дело!» В какой-то момент от подобных слов даже Ушаков вздрогнул. Понятно же, что если начнет Волынский говорить, Ушаков до конца так и не знал, что Артемий Петрович может сказать. Но проверять уровень знания и осведомленность арестованного Ушаков не собирался. «Ты почитай хоть что там написано!» Стараясь не растерять самообладание, говорил Ушаков. «Ну будет кто оболган!» Так ты же прощен, ссылка в Сибирь, губернатором станешь в Сибири, ты живи себе там, воруй, но и в казну присылай серебро. — Ты отпустил бы меня, Андрей Иванович, служить тебе буду, окипес хозяину. Ничего дурного так и не сделал. Перекрути дело мое снова на то, якобы ты сам просил меня испытать на верность государыне. Елизавета Петровну, молил Ушакова Волынский, — ты же можешь! А хочешь, полмиллиона дам! Глаза Ушакова округлились. Нет, он знал, что Волынский воровал и в Астрахани, где на рыбе и соли с икрой, а также на торговле с персией, можно сделать много денег. Потом воровал и в Казанской губернии. Она вполне богатая, есть чем поживиться и через нее идет пушнина на запад. Но полмиллиона, и ведь шельмец этот Волынский явно не последний отдать собирается. «Не копишь ты меня, Артемий!» Не совсем уверенно сказал Ушаков, но подумал и добавил. «Точно не купишь. А предложишь еще раз мзду, так железом пытать тебя сам стану». Андрей Иванович встал с неудобного табурета, подошел к столу, на котором были разложены пыточные инструменты, посмотрел на ярко-красные угли, в которых раскалялись щипцы. Настолько пытать Волынского ушаков не хотел. Такая обстановка со множеством предметов для пыток была вызвана скорее намерением запугать Артемия Петровича. Даже у главы тайной канцелярии, пусть и намного глубже, чем у других людей, но существовали и совесть, и даже милосердие, своеобразные, не без этого. Подпиши, Артемий Петрович, не думаешь же ты, что я стану покрывать себя без какого-то твоего признания. А что, если ты, как только испыточный, выпущу, побежишь к не жаловаться на меня? А залогом, что ты этого не сделаешь, будут подписаны и тобой бумаги. Вполне резонно и логично говорил Андрей Иванович Ушаков. Волынский задумался. Все вроде бы правильно, говорит Ушаков, но почему же тогда внутри Артемия Петровича еще больше усиливается страх? Может потому, что теперь Волынскому действительно придется служить Ушакову? И уже не приходится говорить о том, чтобы бывший министр, столь честолюбивый, даже самовлюбленный, играл собственную политическую партию. Но ведь лучше так, чем и вовсе сгинуть, особенно если начнут пытать вон теми раскаленными до красна щипцами. Да и надежда была, что после удастся отдалиться от Ушакова или получится самого Ушакова удалить из жизни. Главное — выйти отсюда. — Согласен, — сказал Волынский, вновь сплевывая кровавую слюну. — Все, подпишу. — Развяжите его, досадите усадите. Попить дайте. Да курицу вареную с кашей принесите. Даже где-то угодливо распоряжался Ушаков. — Но позже, когда подпишет. Очень важно было, чтобы Волынский подписал именно те показания, которые ему подсунул Ушаков. Прикидывая многие расклады, Андрей Иванович пришел к выводу, что у него есть все шансы возглавить любой государственный переворот в Российской империи. Если только он понадобится. Пока все же правление Анны Иоанновны главу тайной канцелярии вполне устраивало. Ведь получается так, что теперь Ушаков всерьез возвышается над всеми возможными заговорщиками. У него под колпаком будут Яропкин, там же в этой банде был и Василий Татищев, Андрей Федорович Хрущев. Впрочем, все те, кто еще был связан с Волынским, а это очень немалое число вполне себе видных людей. Мало того, ниточки, пусть пока и косвенные, но ведут и в сторону еще одного кабинет министра князя Черкасского. И в одной бумаге, якобы признательной от Волынского, князь Черкасский указывался как заговорщик. Ушаков решил попробовать этого министра приручить. Тоже пригодится, может, в будущих делах. Можно присовокупить к этой банде разбойников молодое, но вполне энергичное окружение Елизаветы Петровны. Те же братья Шуваловы в последнее время удачно ведут дела в Петербурге, и уже считаются далеко не бедными людьми. А деньги – это тот ресурс, который порой делает невозможное возможным. Ушаковали не знать, как деньги могут перевернуть политическую ситуацию в стране. Когда-то именно он, а не Меншиков, возвел на престол немку, прачку, кабацкую подстилку императрицу Екатерину. А ведь всего-то Андрей Иванович занес 30 тысяч рублей гвардейцам. А если занести им 50 или сто тысяч? Золото делает людей алчными, а многих при этом забывчивыми. И чаще всего забывается именно долг службы. Но с князем Черкасским я не ихшался!» Читая якобы собственное признание, возмутился Волынский. Андрей Иванович Ушаков лично взял щипцы и вернул их во все еще раскаленные угли. Намек был предельно понятным, но Ушаков хотел еще добить Волынского словами. «Ты пес мой! А псы у хозяев не спрашивают, так мы лишь слушают и исполняют!» Зло сказал Ушаков, метнув звериный взгляд, от которого Волынский съежился. «Не подпишешь, два дня пытать станут, а после помрешь» как пес. Артемий Петрович больше не задавал ни одного вопроса. Лишь только иногда, читая бумаги, останавливался, тяжело вздыхал и вновь приступал к чтению. Многие были в списках, кто по делу, как тот же ревельский генерал-губернатор Платон Иванович Мусин Пушкин. Иных Волынский никогда и не подозревал, что могут быть заговорщиками. Получается, что на тех аж восьми листах Валынский обвинял в измене не только тех, кто на самом деле более или менее был причастен к еще до конца несформированному заговору. Там фигурировали и многие другие фамилии, и Валынский понимал почему. Даже если половину из всех людей по списку запугать, сделать своими, заставить поступать по воле Ушакова, Глава тайной канцелярии приобретал тогда необычайную власть. Артемий Петрович прекрасно понимал, что его руками сейчас Ушаков пытается создать для самого себя прочную базу обвинения любых чиновников, которые не согласились бы сотрудничать с главой тайной канцелярии. Но то и дело Волынский поглядывал в сторону вновь раскаленных щипцов. Не то чтобы Артемий Петрович был последним трусом, он, конечно же, боялся, как и любой нормальный человек, однако такая злая слава шла про пыточное Ушакова, что Волынский не сомневался, здесь замучить могут любого. А весь набор инструментов, различных предметов недвусмысленно намекал на то, что и сам Ушаков мастер пыток, И те двое катов, служащих припыточной, еще большие профессионалы в этом грязном ремесле. — И что дальше будет? Ты меня отпустишь, Андрей Иванович? — спросил Волынский, когда все бумаги были прочитаны и подписаны. — Отпущу, Артемий Петрович, как есть отпущу. Аккуратно собирая документы, — ответил Ушаков. Теперь у него какой-никакой, но был компромат на немалое количество людей. В том числе там фигурировал и один небезызвестный гвардейец. Александру Лукичу Норову также посчастливилось оказаться в списке предателей. И даже на отдельном листе, что, по мнению Ушакова, уже делало немало чести, секунд майору. Андрей Иванович Ушаков здраво рассуждал, что бить по той политической группировке, которая может сформироваться вокруг Анны Леопольдовны и возглавляться герцогом Бероном напрямую нельзя. В борьбе против основных своих политических соперников использовать дубину глупо. И Ушаков, как он надеялся, в союзе с Астерманом собирался колоть своих противников иглами. Да, это процесс долгий. Игла, если ею только не уколоть в шейную жилу, вряд ли убьет человека. Но вот когда таких игл будет много, там можно чуть ослабить позиции Берона, тут подложить ему проблемку, где-то оговорить или слухи распространить. Нужны только исполнители для такой работы. И теперь у Андрея Ивановича они есть. Что касается секунд майора и вроде бы возлюбленного самой Анны Леопольдовны, то Ушаков считал Норова уже практически полноценным своим соперником. Почему всего лишь секунд майор, да еще столь молодой, был серьезной политической фигурой? Даже не потому, что его может что-то связывать с будущей матерью будущего наследника престола, с Анной Леопольдовной. Ответ Ушакова был прост. Норов способен на быстрые и жесткие операции. Там, где герцог будет долго думать, что и как правильно сказать императрице, чтобы выгадать собственную позицию, Норов может просто стрелять в неугодных. И вообще, когда в политические игры начинают играть такие активные, решительные люди, даже невзирая на их молодой возраст, опытным политическим аксакалам сложно прогнозировать развитие ситуации. Да и неплохо, если бы Норов проникся признательными показаниями Волынского, Испугался последствий стал больше сотрудничать с Ушаковым. Хотя была и другая причина, по которой Ушаков взъелся на гвардейца. Андрей Иванович в какой-то момент уже считал, что Александр Лукич-Норов его человек. А тут выходило, что Ушаков не то что Норова не контролирует, так и вовсе не понимает, кому в итоге может примкнуть этот набирающий популярность в гвардии офицер. Андрей Иванович подошел к двери, малозаметно кивнул одному из палачей и вышел. Уже закрывая дверь, Ушаков услышал предсмертный крик Волынского, но глава тайной канцелярии даже не обернулся. Он утвердительно кивнул сам себе головой и направился по своим дальнейшим делам. Андрей Иванович шел и думал, что не будет недовольна тем, что Волынский умер на дыбе, но... Чего только не случается во время следственных мероприятий. Да и три из восьми подписанных бывшим министром листов должны были разгневать государыню настолько, что она не будет горевать по смерти своего нерадивого чиновника. Императрицу по расчетам Ушакова должны разгневать даже не те признания Волынского, которые касаются его измены. И даже не то, что Артемий Петрович подписал признание о казнократстве в огромных размерах. Были и другие признания, которые за живое зацепят государню. Это и в том, что Волынский всякими похабными словами обзывал русскую самодержицу, особенно отмечая скудоумие Анны Иоанновны. Но Артемий Петрович подписался и под словами, где государыня бывший министр обвиняет в колдовстве, в порочном блуде, указывает, что такая уродина, как русская, государыня только лишь волжбой привораживает герцога Габерона. Но прямо сейчас нести эти документы к императрице Андрей Иванович не спешил. не купалась в радости своих подданных, что не померла, что якобы ей стало лучше, кризис миновал. Чуть позже предстоит расстроить императрицу. А пока... Карета главы тайного приказа ехала через центральные улицы все больше разрастающегося Петербурга. Копыта четверки лошадей стучали по мощенным булыжникам своими подковами, колеса то и дело заставляли карету подпрыгивать, но мягкая подушка под седалищем делала поездку вполне комфортной. Да и ничего сегодня не должно испортить настроение Андрею Ивановичу. Экипаж остановился, Ушаков вышел из кареты и направился в ту половину дома, которую арендовал саксонский посол Морец Ленар. Андрей Иванович негодовал от того, как опозорил себя саксонец. Ведь огромные планы были у главы тайной канцелярии на плотное сотрудничество с иностранными державами. Но саксонец оказывался нужен не столько Ушакову, сколько его союзнику. Нужно было закреплять такой союз двух могущественных чиновников империи. Вот этим и собирался заняться Ушаков. Так уже повелось, что даже во внутренних делах Российской империи нужно оглядываться на мнение европейских держав. Прежде всего на то, что могут сказать в Австрии, когда узнают о смене власти в России. Если не будет признания новой власти иными державами, то могут быть забыты все союзы и договоры, тогда и войны начнутся, и другие проблемы в политике. Но не только это привело Андрея Ивановича в дом к саксонскому послу. «Господин Ушаков, вы вот так среди белого дня приехали ко мне? Как это в русской традиции? отобедайте. На немецком языке, при этом коверкая русские слова, Ушакова встречал морец Ленар. Андрей Иванович молчал, не скрывая своего гнева. Он строго, как учитель на нерадивого ученика, смотрел на саксонского посла. «Ах, вы по поводу случая в ресторации?» — догадался саксонец. — Так пустое. С кем не бывает? Девицы в моей постели, ну, все же грешны. — Пустое? — на немецком языке отвечал Ушаков. — Вот вам мой совет. Под любым предлогом, лишь только пришлете поздравительное письмо государыне о ее выздоровлении, уезжайте в Саксонию, в Вену или в Варшаву, или вы отъедете туда с позором. Морец Ленар как стоял возле стула в гостиной, так и рухнул на неустойчивый предмет мебели. И чуть было и вовсе не завалился на пол. Ушакову в какой-то момент даже стало жалко саксонца. Вот Волынского буквально час назад так не жалел, как этого вдруг потерявшего все жизненные силы немца. Дурак Линар проиграл все свои партии в вчистую. Но я не знаю, как так получилось. Что такого, что я был в ресторации? «Многие туда ходят, и девицы продажные там есть», — недоуменно бормотал Линар, когда Ушаков, являя собой хозяином положения, удобно размещался в кресле. «Мой друг, вы же должны понимать, что одно дело, когда пусть многие, но тайно посещают легкодоступных девиц. Я сам знаю о тех господах, что стремятся развлечься в ресторациях. Но о них мне становится известно не из публичного пространства, не с улиц Петербурга. А еще они не избивают девиц. Вы же немец, и уже поэтому за ту дрянную девку, которую вы сперва... Ушаков засмеялся, выдумывая приличные формулировки. Помяли, а после били. За нее многие могут заступиться не бил я никого и вообще это какое то недоразумение меня подставили спешил оправдаться саксонец но ушаков в подобных словах видел только лишь слабость и трусость на самом деле вопрос с девицами пришелся куда как кстати и самому ушакову и в целом политике российской империи андрей иванович тоже было дело подумал что ленара подставили но все выглядело вполне логичным Ему отказала жена Норова, вот и причина, почему нужно было это поражение покрыть сомнительными связями с другими женщинами. Отсюда, скорее всего, и агрессия. Между прочим, жена Норова встречалась с Ленаром тайно, и уже сам факт встречи был весьма интересен Ушакову. Он подумал над тем, как можно было использовать это. Может быть, припугнуть даже Юлиану Менгдена и шантажировать ее, чтобы она шпионила за своим мужем. Но это после, если еще Норов вернется с войны. Историю с Ленаром можно было и не раздувать, если бы политическая обстановка складывалась в пользу саксонца. А Ленар не только был послом Саксонии, но докладывал и польскому королю, за отдельную плату шпионил и для австрийского императора. Так вот, опалы и жесткая критика поведения саксонского посла должны были стать сигналом и для Речи Посполитой, и для Австрии, что не ведут неправильную политику в отношении России. Понимаете, мой друг, Россия вступает в войну с Крымским ханством, а через него и с Османской империей. Моя государа немного сил положила для того, чтобы ваш сюзерен стал польским королем. Август нынче и курфюрст Саксонии, и король Речи Посполитой И для меня не тайна, что вы шпионите для австрийцев. Ушаков взял паузу, осмотрел помещение на наличие слуг, которых рядом не оказалось. Встал и сам налил себе вина. Знаете ли, с самого утра день не задался. Слабые люди нынче пошли. И неделю на дыбе выдержать не могут. Так и норовят помереть. Ленар невольно сглотнул подступивший к горлу комок. Эти слова он расценил как намек, ведь если раздуть информацию о том, что морец Линар является австрийским шпионом, то русская императрица может приказать пытать Ленара. А польский король, чтобы не потерять поддержку России, закроет на это глаза? Да не ужасайтесь вы так. Сделайте, как я сказала а после отправляйтесь в Варшаву или в Вену, «Россия крайне недовольна тем, что наши союзники ничем не помогают и ничего не предпринимают в начавшейся войне». Допив рейнское вино, Ушаков поднялся, направился к выходу, остановился у самой двери, развернулся. «С вами свяжутся. Теперь все, что вы узнаете при дворах польского короля или австрийского императора...» Все это я должен знать. И быстрее уезжайте. Помните мою доброту и предупреждение. Довольный собой Ушаков сел в экипаж, приказал ехать домой, облокотился в внутреннюю обшивку своей кареты. Он выполнил просьбу своего союзника Андрея Ивановича Астермана. Внешняя политика Ушакова волновала, но значительно меньше, чем внутренние дела Российской империи. А вот Астерману, который только что был в зените славы после проведенной конференции в Данциге, предстояло испытать недовольство государыне. Там на конференции, пусть и без подписанных дополнительных протоколов, но и австрийцы, и нынешний польский король обещали помочь России в ее войне с Османской империей. Польша, конечно, крайне ограниченным контингентом своих войск, во многом припасами. А вот Австрия заверяла министра иностранных дел Российской империи Астермана, что непременно выступит против Османской империи. Но пока даже не было и видимости подготовки Австрии к войне. Вот Астерман в рамках союза с Ушаковым и попросил главу тайной канцелярии посодействовать хоть как-нибудь с этим вопросом. Ушакову сейчас было важно, чтобы Астерман после смерти Левенвольда не затерялся в политических верхах России так что помогал по мере своих сил.